Дело оперативной проверки Вася заканчивал разговор с Владимиром. Сначала он позвонил тетке Ксении, а потом Наташе, когда за ним пришли. Может быть, именно мысли о Наташе до да чувства вины и помешали ему правильно оценить степень изменения внешних психофизических полей, хотя расслабляться он, в общем-то, не имел права. «Приезжай, когда захочешь», – предложила Наташа, весьма удивленная его звонком. Хотя и поется в песне «У реки обид, переправы нет, но знай, тебя тут ждут». Заметанно засмеялся Вася, стараясь говорить бодрым тоном. Внезапно насторожился, уловив холодок опасности в коридоре, и в это время, удар в дверь, выбил замок, и в квартиру ворвались вооруженные до зубов ОМОНовцы. К стене руки за голову. Вася послушно отступил, сцепляя руки на затылке. Поскольку нападавшие не имели целью немедленную ликвидацию, стоило выяснить, в чем дело. Кто смог вычислить местонахождение майора секретной президентской команды? «В чем дело, мужики?» – миролюбиво спросил Василий, оценивая сноровку парней в пятнистых комбинезонах и масках. Пятеро сразу рассредоточились по комнатам, зашли на кухню, проверили балкон, двое навели на него стволы автоматов, укороченные АКС-74У. Еще трое начали перетряхивать постель, шкафы, шарить в столах, простукивать стены. «Да что случилось, ё-моё!» – возмутился Василий и получил удар прикладом в ухо. Вернее, получил бы, если бы не среагировал. Поза со сцепленными на затылке руками была очень близка «хоконо камаэ позиции медведя, поднявшего лапы вверх. И Василий легко отбил удар, отобрал автомат и тут же усыпил второго автоматчика, не решившегося стрелять, что говорило о принадлежности команды к какой-то государственной структуре. Бойцы ОМОНа, при всей своей тренированности и жесткости, воспитывались в нормальных условиях, жили в нормальных семьях и жестокими, в общем-то, не были. На шум из коридоров в прихожую ворвались еще двое парней. Один выглянул из кухни, и все они вполне могли открыть огонь, поэтому Вася заорал во все горло, бросая автомат на пол. «Караул! Грабят! Спасите! Помогите!» «Отставить орать!» – вошел в квартиру плотный широкоплечий ОМОНовец без маски, со знаками различия капитана. «Василий Котов?» Я? Перестал кричать Василий, а вы кто? Капитан оглядел его, лежащих, подчиненных, покачал головой, повысил голос. Болдырев, что там? Есть, товарищ капитан. Из зала в прихожую вышел здоровяк Болдырев, держа в руках пакетик с каким-то белым порошком и пистолет ТТ на газете с тремя магазинами. В шкафу лежали. Там еще гранаты в ящике. Ребята осматривают. Твои? равнодушно спросил капитан. «Елки-маталки!» моталки прищурился Василий, сразу сообразив, что кто-то в его отсутствие подкинул в квартиру оружие, наркотики и позвонил в милицию. «Не понял Котов только одного, почему он не учуял подброшенный компромат?» «Отлично сработано, капитан. Могу я позвонить адвокату?» «В морг ты можешь позвонить», – все так же равнодушно ответил командир Амона. «Василий Котов, вы обвиняетесь в незаконном хранении оружия, взрывчатки и наркотиков, а также в подготовке террористических актов на территории Москвы. Вы арестованы, следуйте за мной». «Вы забыли объяснить мне мои права», – насмешливо заметил Василий, подумав, что если ОМОНовцы куплены, они не будут заинтересованы в тщательном осмотре квартиры. Сразу обнаружив компромат, но если они работают по наводке… «Капитан, глянь-ка, что мы нашли». Еще один Верзилов в пятнистом костюме вынес в прихожую спецкостюм со шлемом и пистолет «Вепрь», который Василий после операции в Зарайске так и не отвез на базу. Последовала пауза. Командир отряда и рядовые его бойцы молча разглядывали костюм, незнакомое оружие, шлем. Потом перевели взгляды настоявшего в задумчивой позе Василия. «А ты не простой мужичок-то», — оскалил зубы капитан. «Наручники ему, в машину. Переверните тут все вверх дном». «Какая же сволочь меня подставила», — уже сидя в машине со скованными за спиной руками, подумал Василий. «Возможно, в принципе, только два варианта — Носовой или Юрьев, посвященные члены Союза Девяти. Только они могли вычислить мое участие в захвате контейнера с глушаками и подкинуть оружие, не оставив следа». Василий ошибался. Существовал и третий вариант. Его поместили в Лефортово, сначала в камеру, где сидело около 30 уголовников, ожидающих решения суда. Некоторые из них провели здесь уже по 5-6 месяцев, пока шло следствие. Российская Фемида торопиться не привыкла. Однако после двух инцидентов между буграми камеры, властвующими над заключенными, и новеньким, в результате чего полкамеры пришлось приводить в порядок, лечить, а кое-кого и реанимировать. Василия перевели в одиночку, где отбывали предвариловку трое тихих, проходящих по статье 147, часть 3 УК «Мошенничество». Здесь он провел двое суток, ломая голову, как выйти на волю и воздать должное тому, кто все это затеял. Трижды его вызывали к следователю, вечно небритому, с трехдневной щетиной и мордовороту, внешне похожему на телеведущего Караулова. Здесь Василий узнал, что на него заведено дело оперативной проверки, которое может вылиться в дело об участии в террористической деятельности, которая, в свою очередь, тянет уже от 8 до 15 лет, а то и вышку. Кто подставил Котова, узнать не удалось. Вполне вероятно, что этого не знал и сам следователь. Вопросы он задавал одни и те же, откуда у Василия взрывчатка, патроны, оружие, где он приобрел спецкостюм, являющийся средством защиты спецподразделений ФСБ, почему проживал в квартире, принадлежащей другому лицу. Ни на один вопрос Василий ответить правду не мог, и лишь тянул время, ожидая, когда, наконец, Каледин Встревоженный его отсутствием, предпримет меры к освобождению. Однако шло время, а никто выручать майора Котова не спешил, и на четвертый день пребывания в Лефортовском СИЗО Василий решил бежать, вспомнив подвиги Матвея, сумевшего выйти даже из здания на Лубянке. Готовился Василий недолго, сутки, разработав план побега из следственной камеры, расположенной хоть и на территории тюрьмы, но за ее техническим изолирующим периметром в административном корпусе.